Глава 24 Рах Кесяанская армия черной тучи накрыла склон холма. Солдаты стояли равными рядами, испещренными точками алых знамен, и перед ними, драгоценным камнем на солнце, сверкала императрица, верхом на вороном коне. С позиции на близлежащем хребте мы наблюдали, как легат Андрус. выехал вперед и встретился с Золотой Императрицей на нейтральной территории между двумя армиями. «Предводители должны сразиться друг с другом?» — спросил я, не отрывая взгляда от происходящего внизу. «Таковы ваши традиции?» «Нет, они ведут переговоры. Предполагается, что они попытаются прийти к соглашению и избежать битвы, но Андрус не хочет мира». Он будет лишь насмехаться над ней, чтобы разозлить. «Я мог бы поверить таким словам из уст императора Киена, но девчонки меня не испугать», — произнес Лео голосом легата. «Что-нибудь в таком роде. Она предложит ему уйти, Андрус откажется, и сейчас, как ты видишь, они возвращаются к своим войскам». Лео пожал плечами. «Тоже своего рода традиция». Я наблюдал, как императрица в сверкающих золотых доспехах скачет обратно. На этой женщине ты должен был жениться. Какая жалость, правда? Она, конечно, не красавица, но острый язык сполна это компенсирует. Священнику не полагается так говорить, по крайней мере, по правилам наших почитаемых заклинателей лошадей. Но всякий раз, когда маска Лео висела у него на шее, Я легко забывала о его титуле, до тех пор, пока люди не приползали за его благословением на коленях. Клинков позади нас одолевало беспокойство. За прошедшие дни Лео сумел расположить к себе многих из них, но в душе они были воинами, а не охранниками. И там, на поле, наши сородичи собрались на битву, обещавшую стать яростной и кровавой. Две армии начали сближаться, и от дружного топота ног и копыт задрожала земля. «Они что, просто так и столкнутся друг с другом?» — спросила позади меня Хехет, не обращаясь ни к кому конкретному. «Некоторые лошади не так уж плохи, получше челтейских кляч», — заметил Азим, и я был вынужден согласиться. Кони кисянцев на восточном фланге были не такими крупными, как наши, но больше и лучше тех, на которых в бой скакала челтейская кавалерия. Не считая левантийских боевых лошадей, самый великолепный конь на поле битвы принадлежал кисянской императрице. Идеальный поступью он нес её вперёд, словно золотую стрелу, выпущенную в челтейцев. Во главе своей армии, Под развивающимся знаменем она врезалась поджидавшей ряды щитов и копий. Все смешалось в неразберихе. Я сжал поводья так крепко, что Цзиньзо шагнул в бок, чувствуя мое напряжение. Я сказал себе, что должен желать победы челтейцам, должен желать победы левантийцам, но не мог отвести глаз от знамени императрицы. Она бесстрашно устремилась в бой, хотя никисианцы развязали эту войну. Они сражались не потому, что хотели этого, а потому, что мы разрушали их города, сжигали урожай, убивали людей. «Ты боишься смерти, Рахаэ Торин?» — вдруг спросил Лео, не отводя взгляда от поля битвы. Вдалеке от нас, на западном фланге, кисянская кавалерия атаковала половину левантийцев под командованием Сета. Через несколько секунд фланг Гедуона врезался в кисянцев с востока, и я вздрогнул, будто находился прямо там. «Мне не важно, каким будет твой ответ, Рах», — сказал Лео, когда я промолчал. «Лишь бы он был честным. Нас обучают не бояться смерти». «Ответил я, продолжая наблюдать за боем. Солдаты на дальнем фланге казались не больше муравьев, и солнечный свет отражался от их доспехов, будто от черных панцирей. «Мы — клинки, которые охотятся, чтобы ваши руки оставались чистыми. Мы — клинки, которые убивают, чтобы ваши души были легкие. Мы — клинки, которые умирают, чтобы вы жили». «Это не ответ». Я бросил взгляд на своих клинков, чьи лошади беспокоились не меньше всадников. Мало кто находился достаточно близко, чтобы слышать наш разговор. Истет, Азим, возможно, Хехет и Ити. Лучше бы им не слышать мой ответ, но взгляд Лео прожигал мне кожу, ожидая правды. «Да, я боюсь, что мою душу сочтут отягощённые грехами и недостойные перерождения». Лео удовлетворенно хмыкнул, будто уже знал, что я скажу. «Раньше я боялся смерти, когда не имел цели, но теперь она у меня есть. Я знаю, Бог позаботится, чтобы я жил в другом теле так же, как живу в этом, пока не закончатся тела. Как если бы я не постирал рубаху и обнаружил, что чистых не осталось?» «Да», — я услышал улыбку в голосе Лео. Именно так. «Проклятие! Смотрите!» — прошипел кто-то позади меня. Знамя императрицы исчезло. погрузилось в море сражавшихся солдат, отблесков металла и облаков пыли. Я затаил дыхание. Сердце колотилось, будто это пал мой предводитель. «Она встает! – крикнула Хими, показывая туда, где знамя императрицы снова поднималось вверх. «Давай, девочка, вставай!» «Разве ты не должна желать победы нам?» — спросила Хехет. «Это не значит, что я не могу болеть за девчонку». Лео говорил, что она чуть старше Джуты, а уже ведет армию. «Да, смотрите, она поднялась!» «Она не падала», — произнес Лео. «Только ее знаменосец, но...» Его губы медленно открылись, и застыли в этом положении на несколько минут. Я метался взглядом между ним и полем боя, пытаясь понять, что же он видит, услышать то, что он слышит, но ничего не нашел, кроме хаоса и смерти. «Посмотрите на это!» — с трепетом сказал он. «Посмотрите! Они отступают!» «Что?» Слово «отступление» пронеслось среди моих клинков, Но приказа не было. Ни горна, ни барабана, ни выкрика, и несколько долгих минут я не мог увидеть то, что видел Лео. Затем оба крыла кавалерии были заняты друг другом, но ряды главных сил, недавно стрелой летевших пронзить оборону челтейцев, искривлялись, втягиваясь внутрь по мере того, как их центр понемногу отступал. По внешним краям кисянские солдаты, не дрогнув, держали оборону, хотя их императрица вот-вот должна была пасть. «Нет, не разочаровывай меня. Я же за тебя болела», — буркнула Хими. «Ты должна была хотя бы заставить Андруса намочить штаны, прежде чем сбежать». «Да уж, она не гуртовщик Сосанджи», — сказала Хехет. Все согласно загудели. Тот мог запугать коронских разбойников, даже не вынимая оружие. Помните, как он обнажил песчаную змею, и ему пришлось порезать Гидеону руку, чтобы не пришлось выбрасывать саблю? Вокруг бурлил смех. Но к воспоминаниям о гуртовщике Сосанжи примешалась та же горечь, что и к мыслям о Гедеоне. «Будь он до сих пор нашим гуртовщиком, все могло бы сложиться иначе». «Нет, смотрите!» Лео указал на знамя императрицы, по которому только и можно было понять, где она. «Видите?» «Что?» Его глаза сверкали. «Она не отступает!» «Она очень, очень умна!» «Или ее министр левой руки?» Мои клинки сгрудились у края хребта. «Я вижу только отступление!» Наконец произнес Йитти, похлопывая свою кобылу по шее. «Она удаляется от врага. Это и называется отступлением». Но враг следует за ней. Лео переводил взгляд с меня на Хехит, затем на Истат в поисках понимания, но находил лишь недоумение. Они преследуют ее, в то время как фланги ее армии не двигаются. Скоро эти бесстрашные солдаты — пустившиеся в погоню, обнаружат, что с трех сторон окружены кисянцами. Как только он произнёс это вслух, стратегия стала такой очевидной, что я почувствовал себя дураком. Она заманила их, внушив ложное чувство превосходства. Ведь кто поверит, что девчонка не старше Джуты может вести армию? «Ах, какая бы из нее вышла жена!» Выдохнул Лео. Я был вынужден согласиться. И хотя ничего не сказал, Лео, понимающе улыбнулся мне. Похоже, его совершенно не волновало, что кисянская императрица перебьет челтейцев. Тем временем левантийцы успешно делали вид, что страшно заняты, но убивали мало. Они могли бы прорваться сквозь кисянскую пехоту, окружившую их союзников, Но Гедеон отдал иной приказ. «Сегодня челтейцы должны заплатить кровью». Гедеон тоже умён. Кивнул в его направлении Лео, хотя гуртовщика было сложно различить среди Ливантийского моря. По правде говоря, Андрусу повезло, что он до сих пор жив. Вероятно, беспокойство отразилось у меня на лице, поскольку он улыбнулся. «Не стоит переживать, друг мой». «Конец этого пути, всего лишь начало следующего». Я едва не спросил, что это значит, но мужество покинуло меня, и, не дождавшись от Лео продолжения, я снова сосредоточился на поле боя. Все передо мной начало сливаться в неразличимую дымку. Я не мог разглядеть в бурлящей массе кого-то из ливантийцев. Казалось, челтейцы должны победить, особенно если Гидеон до сих пор не отдал приказ сражаться в полную силу, элевантейцы только делали вид, что дерутся. Я безучастно размышлял, что будет, если мы проиграем, или Гату Андрусу придется дать сигнал к отступлению. Отступают ли вообще челтейцы? Во время нашего похода на юг кисянцы несколько раз отступали, Но, может, для челтейцев приемлемо только победа или смерть? Вряд ли. Они слишком прагматичны. Мои размышления прервал вопль. Еще один оборвался нарастающей песни тетивы и боли. Стрела отцарапала мне ухо, но я отмахнулся от ослепляющего жжения разорванной плоти, и хихиться стрелой в затылке повалилась лошади. Еще одна стрела вонзилась в висок убыта, третью в плечо химии. Вперед! закричал я, хватая поводья Лео и направляя Зинзо вниз. Конь Лео не был Левантийским, но рванул с места, подгоняемый страхом, в то время как вокруг нас нарастала буря перепуганного ржания и выкриков. «Не останавливайтесь!» — крикнул я истяты химии, скакавшим рядом с Лео. У каждого из руки торчало по стреле. «Защищайте его!» «Стой! Ты куда?» Голос истот потерялся в шуме ветра, когда я дернул по воде дзиндзу, разворачивая его. Из-за деревьев выбегали копейщики и неслись вперед по телам первых павших клинков, не заботясь о том, живы они или мертвы. Яйцы, цеплявшиеся за лошадь одними коленями, Держался позади, выпуская стрелу за стрелой в ряд кисянских копейщиков, но их цепь не разрывалась, даже если кто-то падал. Вперед, вперед! кричал я, а из леса выскакивали новые копейщики. Йити снова повернул назад, продолжая с ураганной скоростью выпускать стрелы, пока последние выжившие клинки устремлялись вниз по склону. Лео уже наполовину спустился, но из-за холма появились кисянские солдаты, чтобы преградить ему путь. «Проклятие!» Холм усыпали раненые клинки и их кони, и только стрелы Йити отделяли их от рук Насуса. «Верни их!» — крикнул Йити. «Мы можем их забрать!» Хехит и Убыт погибли на месте. Хамара кричал, распростёршись на земле. Мёртвый рен лежал лицом в траве, но Джута, придавленный собственной лошадью, был жив. «Капитан, помоги! Я не могу!» Копейщиков было не меньше сорока, но внизу ждали другие, и отозвать клинков означало бросить Лео на верную смерть. «Рах!» — Йитти проскакал мимо, перекрикивая грохот копыт. «У меня кончились стрелы! Верни их!» «Капитан!» Джута, не отводя глаз от приближавшихся кисянцев, пытался спихнуть с ног мертвую лошадь, колотя ее, как перепуганный ребенок, которым он и был. Но копейщики уже подходили. Если Лео умрет, свободы нам не видать. «Ети!» — сказал я. «Их больше, чем нас!» «Так верни же их назад, мать твою!» «Лео даст нам свободу. Еще несколько дней, и мы сможем вернуться домой, но только если он выживет!» Я покачал головой, не найдя слов. Завидев нас, копейщики ускорили шаг. «Капитан!» Ети обернулся, выхватывая из колчана предпоследнюю стрелу. «Потерять нескольких всегда лучше, чем потерять всех!» «Сказал Гидеон. Как бы это ни было больно. Но Лео сможет освободить их, даже если меня с ними не будет». «Внизу тоже кисянцы. Нужно защитить Лео», — сказал я. «Остались только мы с тобой. Ты берешь эту сторону, я ту». «Но, капитан!» «Или уходи, если хочешь». «Мы все умрем, если будем просто торчать здесь!» Мимо просвистела стрела, и Дзиндзё затанцевал боком, подняв голову в молчаливом страдании. Ни приветственного жеста, ни согласия. Ити просто выпустил последнюю стрелу в горло наступающего копейщика и бросился в атаку. Дзиндзё пронес и мимо барахтавшегося джуты, и мы с Ити врезались в ряд копейщиков. Двоих я полоснул клинком по горлу, кости еще одного треснули под копытами Дзинзо. Копье церапало ему шею, а другое проткнуло сбоку мои доспехи. Спину прошила боль, но я развернулся и резанул копейщика по горлу. Если мы просто разорвем их цепи и убьем достаточно солдат, то может они отступят, если только мы сумеем. Помоги, капитан! Двое солдат обошли нас. и приближались к Джути. Ити с криком выдернул свой клинок из кисянского глаза. «Капитан! Капитан! Пожа!» Его вопль оборвало копье, разорвавшее грудь. Будто этого было мало, кисянец вытащил его и снова воткнул в горло Джуты. Брызги его крови стали последними, что я увидел, прежде чем отвернулся. эти уже разворачивался и, не взглянув на мальчишку, придавленного собственной лошадью, и ткнул пятками в бока Дзинзю и отправил его вниз по склону, вслед за моим целителем. Еще одна потеря. еще один груз на душе. Слезы жгли мне глаза, пока Дзинзю быстро и уверенно пробирался сквозь выживших клинков, зажатых между наступавшими рядами кисянских копейщиков. Некоторые клинки замедлились и повернулись, не зная, с какой стороны сражаться. Всё вокруг превратилось в кружащийся вихрь, вроде пылевых смерчей, на высоких пастбищах. Впереди Хим и Истед прикрывали Лео от натиска кисианцев. Нам требовалось пробиться сквозь них, только так у нас появлялась хоть какая-то надежда выжить. «Ко мне!» Крикнул я, поднимая клинок в воздух. Ветер унес мои слезы. Ко мне! Мы врезались в кисянцев шквалом грохота и звона оружия, встречавшего доспехи, плоти кости. Только тяжелое дыхание, мычание и влажные тяжелые удары, ни боевого клича, ни выкриков. Перед лицом смерти на это нет времени. Мы прорубались сквозь кессианские ряды, давя копытами мёртвых. Трупы замедляли наше продвижение, но я пробирался через них, беспрестанно рубя вокруг себя клинками, чтобы защитить бока Дзиньзо. Мы вырвались с другой стороны их рядов, намеренно ближе к главной битве, чем я ожидал. И я развернулся в поисках Лео. Его нигде не было. «Лео!» Он застрял в сужающемся кольце солдат, сосредоточенных только на нём. Химия скакала рядом, но Истод нигде не было видно, а Баан погиб прямо у меня на глазах. Воткнувшееся в подмышку копье сбило его с лошади. Лео где-то раздобыл оружие и пробивал себе путь отнюдь не как священник, врезаясь в ряды кисянцев, будто его и вправду вела длань бога. Ничто не могло его коснуться. Он увернулся от копья, которое должно было войти в ему спину, и отбил другой своим жезлом. Позади меня раздался крик. Теперь, когда атаковал дальний фланг, главная битва шла все ближе. Если мы как можно скорее не вызволим отсюда Лео, нас оттеснят прямо на нее. Уголком глаза я заметил золотую вспышку. Императрица Мико — вихрь из золотого, алого и стали. Она рубила, резала и колола врагов грациозными движениями зверя, которого напоминали ее доспехи. У себя в степях мы слышали об огромных змееподобных драконах, темных земель, тем, что дремлют под землей в ожидании, когда летняя жара согреет им кровь. Ее маска рычала их легендарной яростью, глубиной яростью, которая тело отражала в каждом движении, сея смерть и страх каждым напряжением мускулов. Рядом с ней скакал человек на великолепном коне. Другой держался позади, и оба были больше заняты ею, чем врагами. Тот, что сбоку, сразил раненого челтейца, бросившегося к ее лошади. а второй развернул коня, чтобы проверить, не нападают ли сзади, и глаза его двигались, как у ястреба. Я безоглядно направил дзиндзю в толпу окружавших Лео солдат и почувствовал, как мускулы моего мерина напряглись, когда что-то ранило его круп. Он продолжил бег, проталкиваясь сквозь солдат, будто это всего лишь высокая трава с остальными кончиками». Мои уши наполнил жуткий визг, не человека, а лошади, павшей под своим наездником. Подлео. Священник упал прямо в гущу боя. Азим, самый ближний к нему, в одно мгновение слетел с лошади и ринулся вперед, бешено вращая клинками. эти что-то кричал, но я не мог разобрать слов. Еще чуть чуть-чуть, и я буду там», но Дзинзу снова напрягся, получив рану в лодыжку. Этот же удар содрал кожу с моей ноги, будто хлыст. Лео не поднимался, но Азим расчищал место вокруг него силой урагана. «Лео!» — закричал я. «Лео!» Он лежал лицом вниз. «Лео!» Я соскочил с лошади и, схватив Лео за плечо, перевернул его. «Лео!» Он дернулся. Затем его глаза открылись, и он посмотрел на меня, будто находился где-то очень далеко отсюда. «Рах!» «Пошли! Вставай!» Он пришел в себя и в панике сел. «Проклятие!» Лео встал в тот самый момент, когда Азим упал с копьем между лопаток. «Один к одному!» «Это бог Лео обменял одну душу на другую, чтобы вернуть своего избранного в мир». Ни горевать, не раздумывать времени не было. Лео схватил по воде лошади Азима. «Стой, Лео, ты не можешь!» Он схватился за седло и запрыгнул на спину Ииссы. Она не сбросила его и даже не дрогнула, только подняла крупную голову и шагнула вперед, будто в седле сидел сам Азим. «Нужно убираться отсюда!» — крикнул я, запрыгивая на Дзинзо. Силы челтейцев двигались в нашу сторону, но рядом еще сражалась императрица, расправляясь с врагами мечом. За спиной у нее возвышался огромный лук с черными, как уголь концами. «Сюда! Сквозь ряды!» По пути мы подобрали химии. Тепот и Раст присоединились к нам, и даже Истат появилась откуда ни возьмись. Стрела так и торчала из ее руки. Я созвал остальных, и группой мы прокладывали путь сквозь подступающие ряды челтейцев. Лео, маяком надежды, известный только мне, выселся в самом центре. По полю пронесся сигнал отступления, и я на миг горестно закрыл глаза. Я мог позволить себе всего мгновение, но очень в нем нуждался. Из-за джуты, из-за всех потерянных клинков... Как было бы легко позволить кисянцам убить Лео? Легат даже не разозлился бы на нас. Но с ним умерла бы и наша последняя надежда уйти отсюда, вернуться домой. Когда мы добрались до безопасного места, на дальней стороне поля появился Ити, И что угодно было лучше его тяжелого молчания. Лучше бы он кричал, бушевал и вопил. Лучше бы он бросил мне вызов прямо там, но он лишь посмотрел мне в глаза взглядом, полным тлеющего гнева. Снял с седла свои сумки и растворился в море раненых».